Глава четвёртая. Аарон. Прошло пару недель, в течение которых возникало несколько серьёзных следственных дел, большинство из частю успешно мною оконченных. Не то было с Руслановским делом. Оно оставалось всё на той же точке, исчерпав все усилия внапрасных розысках. Кокорин наконец заключил, что виновного не могло быть ни в нашем городе, ни даже в нашей губернии. Обстоятельства дела приобрели слишком большую известность, чтобы убийца мог рисковать остаться так близко от места преступления. Из других мест не получалось никаких известий о результатах розысков. В один вечер в конце января, то есть по истечении 3 месяцев после убийства, Я собирался уже писать постановление о представлении дела через прокурорский надзор в суд для прекращения следствия впредь от открытия виновного, как приехал ко мне в гости доктор Тархов. Тот самый, который исследовал труп убитой Руслановой. Как дела, спросил он, садясь подле меня. И в особенности, как идёт дело покойной Еленьи Владимировны. Всё идёт порядком, кроме дела Руслановой. Я до сих пор знаю о нём то же, что и вы, что она убита острым ножом, перерезавшим ей сонную артерию, и более ничего. И более ничего? Что делать? Я не всеведущ. Но ведь ходили ещё какие-то слухи о лестнице, оботорванном лоскуте от платья. Неужели нельзя было наткнуться на какие-нибудь дальнейшие указания? Ничего более не знаем.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 Вероятно, поранившись ножом, он успел накопать эти вещи и перелез через забор. В моих руках лишь одно вещественное доказательство ласкут сюртука, оставшийся на лестнице. Ищем, кому он принадлежит. Ну, о бриллианты? Бриллианты не найдено. Нельзя ли видеть мотель Диадемы? От чего же вот она в этом шкафу? Я принёс модель и указал Тархову на 35 искусственных камней. И найденный в саду настоящий, который как раз приходился в серебряную оправу. Это то же, что в медицине, сказал Тархов. Симптомы видим, а болезнь всё-таки не знаем. Но в медицине вы по наружным признакам из 100 случаев можете отгадать, по крайней мере, 5 или 10 раз, какую болезнь вы имеете дело. А тут что не дело, то новые наук. Тархов задумался.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 Варшавский купеческий сын Хаим Аарон задержан Севачислав в Санкт-Петербурге с четырьмя бриллиантами. При обыске, произведённом в его квартире, найден ещё 25 камней, принадлежащих покойной Руслановой. Хаим Аарон и отобранные у него бриллианты вместе с дознанием по этому делу припровождаются вслед за сим. Доктор воскликнул я: "Ваше присутствие приносит счастье.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 Он вошёл быстро, как бы имея передать мне нечто важное. Бриллианты найдены, сказал я ему. Радуйтесь. Никто теперь не обвинит вас в неумении делать розовки. Камни были в Петербурге. Я показал ему телеграмму. Это, конечно, вещь не была важная, но у меня тоже есть новость, заслуживающая внимания. И он положил передо мной маленькую записку, написанную касыми буквами, следующего содержания: Елена Владимировна, если вы тотчас же не откажете Петровскому, вы умрёте, ваш лютейший враг. В слове эти были написаны на маленьком клочке почтовой бумаги. Почерк был бойкий, по-видимому, преднамеренно изменённый. Что вы думаете про эту записку? спросил Кокорин. Пока ещё ничего. Где вы достали это письмо? На нём нет числа. Жена моя недели 3 тому назад отдала портнихе, что на Больховской улице, платье для переделки. Вчера портниха принесла платье примерять и спросила жену: "Не ею ли оставлена в кармане платья маленькая записочка?" Жена ответила, что нет. Тогда портниха рассказала, что ученицы её, подновляя платье, нашли записку и полагают, что она выпала из какого-нибудь кармана. Кому портниха не показывала записку? Из заказывающих у неё все сказали, что никаких записок в кармане не имели. Сегодня жена пошла к портнихе заплатить деньги и та показала ей записку. Когда жена увидела имена Елены Владимировны и Петровского, она бросилась Опрометью домой. Не застав меня дома, она пришла в полицейское управление и меня вызвала. Я отправился к портнихе и потребовал записку. Вот эта записка. Что вы о ней думаете? Я думаю, что эти вещи или очень серьёзны, или пусты. Может быть, записка имеет отношение к делу, а может быть также, что это просто институтская выходка какой-нибудь из барышень. Если эта записка предназначалась Руслановой, то в основании убийства лежала ревность, а не грабёж. И в таком случае, как объяснить похищение бриллиантов? Во всяком случае, приведите скорей портниху суда.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 С месяц тому назад, а может быть, немного более, одна из учениц наших принесла её ко мне из рабочей комнаты и сказала, что нашла на полу. От чего до сих пор никому не заявили об этой записке. Я спрашивала у всех дам, которые приезжали ко мне, не забыли ли они в кармане записки. Все говорили, что нет. Вчера я спросила о том же у госпожи Какориной. Она пожелала, чтобы я ей показал записку, я ей показал. Если бы я могла думать, что мне придётся идти к следствию из-за этой записки, то, конечно, давно бы уже сожгла её. Почему же вы не представили этой записки раньше ко мне или в полицию? Да зачем же мне было её представлять вам? Из записки вы должны были знать, что она адресована Елене Владимировне, бывшей невесте Петровского. Вы видели, что записка эта угрожает смертью. И вы спрашиваете, зачем вам было представлять записку? Неужели вы будете утверждать, что ничего не слыхали об убийстве Руслановой? Я записки не читала. Она была сложена конвертом, и прочесть её не раскрывая нельзя было. Я вовсе не желаю выведывать секреты моих заказчиц. Я показывала записку не развёртывая, и никто её не читал. Сегодня в первый раз прошла её госпожа Какорина. Признай, что такое отсутствие любопытства в хозяйке модного магазина?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 Нет, потому что уже за месяц до её смерти я не получал от неё никакой работы. Чьи же именно у вас были платьи? Да я вам могу назвать около двадцати фамилий. Назовите, пожалуйста. После бала ко мне прислали больные платьи для исправления: Комаровы, Ивановы, Боброва, Андриевские, Тютюшовы, Хмельницкие. И партниха назвала действительно около двадцати фамилий. Вы ничего не скрыли, а показали всё по существу справедливости. Я никогда не лгу. И можете подтвердить свои слова под присягой? Партних расплакалась. Почему же вы мне не верите без присяги? В таком серьёзном деле, как решение о чте виновного, объяснил я ей, суд одинаково от всех требует присяги. Обижаться вам здесь нечего. Напротив, вам скорее можно было бы обидеться, если бы вас как свидетельницу отвели от присяги. Тогда бы это означало, что есть опасения в возможности с вашей стороны клятвопреступления. Потрудись теперь подписать протокол, и если угодно, можете удалиться. Должен вам сказать, очень сожалею, что вы не прошли ранее этой записки. Я никогда чужих писем не читаю и читать не буду, сказал партниха, удаляясь.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 особенную важность этой записки, хотя одно оставалось необъяснённым. Каким образом была она так небрежно забыта в карман? Через 3 дня я получил дознание петербургской полиции о диадеме. Полиция сообщила всем ювелирам о краже диадемы и обязала их, в случае если бы кто принёс бриллианты для продажи, немедленно известить об этом. Вместе с тем наблюдали из осудными кассами. Долго полицейские розыски не имели успех. Тогда, чтобы вызвать продавцов по распоряжению полиции в Санкт-Петербургских полицейских ведомостях было помещено объявление, что такой-то желает купить несколько бриллиантов и просит продавца обратиться прямо к нему в Пскую улицу, дом номер 18, квартира номер 4. Через несколько дней к покупачику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 Ювелир Фабержеза, которым послали, сейчас же признал их проданными из его магазина и сказал, что они были проданы им в числе 36 камней некоему Петровскому, что и доказал по своим книгам. Только он объявил, что продал их вделанными в серебряную диадему. Еврей назвался Варшавским купеческим сыном Хаимом Аароном, содержателем судебной кассы в Москве. где по его словам осталась оправа, из которой он вынул бриллианты. На вопрос, откуда он их приобрёл, он ответил, что они были проданы незнакомым ему лицом за незначительную сумму. Кто было это лицо, он не знал. Вот всё, что значилось в дознании. Прошло 2 дня. Я сидел у себя в комнате, когда услыхал стук ружейными прикладами о пол в моей приёмной. Я расстоварил дверь и увидел двух конвоиров. Между ними стоял высокий, плотный и видный мужчина восточного типа. Это был Аро.